Глава 6: Три года назад. Мне пятнадцать. Я уже три года живу в детдоме после того, как меня поставил на ноги Тим Талер, Точнее, заставил встать на ноги. И с тех пор мы не виделись. Он незримо присутствует в моей жизни. Всегда. Я знаю. Но мне это не нужно. Я хочу его видеть хотя бы изредка но он, видимо, решил исчезнуть навсегда. Однажды я подслушиваю совершенно случайно, как Борисовна ругается по телефону и сразу понимаю, что речь идет обо мне. «Не выдумывай, Тим! Я не могу допустить, чтобы она выделялась среди других девочек. Ну да, ты думаешь, она не поймёт? И другие поймут, станут завидовать. Это же дети!» И это, девочки, Тим, так нельзя. Я прячусь за колонной, Борисовна меня не видит. Она идет по коридору, думает, что он пустой, и распекает Талерова по телефону. Через несколько дней в детский дом от спонсоров привозит партию очень дорогой одежды на всю группу. Девочки визжат от удовольствия, разбирая брендовые шмотки а я не могу на них даже смотреть. Тимур одел всех наших девчонок так, как хотел одеть одну меня, потому что ему не позволили. И оттого мне плохо и обидно, я не хочу, чтобы это было для всех. Я тогда так и не взяла ничего, осталась ходить в старом. И больше Тимур одежду не присылал. На 15-летие мы все получаем в подарок смартфоны, Одинаковые, явно не дешевые. Мы хоть и домовские, в таких вещах сечём не хуже домашних. Каждому смартфону в комплекте идет бампер. Мой нежного пастельного оттенка с сердечком в углу. И у меня трясутся руки. Я сразу все понимаю, как только вижу сердечко. Бегу на лестницу, прячусь под самый высокий пролет. Несколько раз целую сердечко и только тогда включаю смартфон. Пользоваться телефоном умею. У нас у всех уже есть планшеты. Они нам нужны для учебы, презентации, электронной библиотеки, электронные учебники. И какой-то магазин пропиарился, подарил детскому дому партию планшетов. Загорается экран, я долго его рассматриваю. Жду чуда, «Наверное. Я умею ждать. И чудо случается. С днём рождения, Доминика!» Приходит от абонента без номера. Там лишь безликая аватарка. Но я знаю, что это Тим. И написать ответ я не могу. Он все правильно делает. Если у меня будет его номер, я не удержусь. Начну ему звонить или писать. Он этого не хочет иначе просто пришел бы. Но я все равно напишу, как я скучаю, только не здесь. Мой дневник я обнаружила под подушкой в тот день, когда вернулась с дом и санатория, и теперь снова пишу там Тимуру письма. Верю, что он прочтет его однажды, даже не сомневаюсь, поэтому обдумываю каждое слово, представляя, как он будет читать». Вижу его внимательный взгляд, вертикальную складку на лбу, закошенную нижнюю губу. Он читает, потом отбрасывает тетрадь в сторону, потом проводит рукой по жесткой шевелюре, ожесточенно трет лицо, замирает, а потом снова хватает дневник и читает. Не знаю, откуда такие кадры, но мне давно кажется, что у нас с ним особая связь. Я уже не помню, как это когда есть родители, но точно знаю, что перестала быть сиротой в тот день, когда в моей жизни появился Тимур Талеров».